ГОЛОВА ДЕВЯТАЯ Захлопнув за собой дверь антропологической лаборатории, но Ракелли прислонилась к ней и закрыла глаза. Голова у нее раскалывалась от боли. Во рту пересохла. Все оказалось гораздо хуже, чем она ожидала. Скорбные лица коллег, их искренние соболезнования, сочувствующие взгляды, предложение помощи, советы взять отпуск. Отпуск. А что она будет делать? Сидеть наедине со своими мыслями в пустой квартире, где убили ее мужа? Выйдя из больницы, она сразу же направилась в музей. Несмотря на обещания, данные до гостя, она просто не могла вернуться домой, во всяком случае сейчас. Нора открыла глаза. За эти два дня в лаборатории ничего не изменилось. Однако выглядела она как-то иначе. После убийства мужа Норе все казалось другим, словно мир внезапно преобразился. Она постаралась отбросить печальные мысли и взглянула на часы. Два часа дня. Единственное, что может ее спасти, — это работа. Надо погрузиться в нее полностью, с головой. Нора заперла дверь и подошла к компьютеру. Включив его, она открыла базу данных своих черепков. Потом выдвинула один из ящиков, в которых находились десятки пластиковых пакетов с пронумерованными черепками. Открыв пакет, она разложила черепки на покрытом стукном столе и стала классифицировать их по типу, дате и месту нахождения. Это было кропотливое занятие, не требующее умственного напряжения, но именно такое ей сейчас и требовалось — механическая бездумная работа. Через полчаса она остановилась. В подвальной лаборатории было тихо, как в гробнице, и только шум вентиляции, похожий на шепот, нарушал это мрачное безмолвие. Нора вспомнила о ночном кошмаре в больнице. Все выглядело так, словно происходило наяву. Обычно сны со временем забываются, но этот, если это действительно был сон, становился все ярче и отчетливее. Она тряхнула головой, чтобы избавиться от назойливых видений. Силой, нажимая на клавиши, вела последнюю серию данных, сохранила файл и стала собирать черепки, чтобы освободить место для следующей порции. В это время послышался негромкий стук в дверь. Неужели еще один сочувствующий? Нора взглянула на дверное окошко, но в коридоре было темно. Тогда она поднялась и подошла к двери. — Кто там? — Праймус Хорнби. Нора недовольно открыла дверь. На пороге стоял маленький толстый хранитель отдела антропологии с газетой под мышкой. Пухлой ручкой он нервно потирал лысину. — Рад, что застал тебя здесь. Можно войти? Нора нехотя отступила в сторону, давая хранителю пройти. Взъерошенный коротышка быстро впорхнул в комнату и повернулся к ней. «Нора, мне так жаль!» — пробормотал он, продолжая поглаживать лысину. Она не ответила, просто не знала, что сказать. «Я рад, что ты здесь. Работа — лучшее лекарство. Благодарю за участие. Хорошо бы он поскорее ушел, но вряд ли. У него явно что-то на уме». — Ты же знаешь, что у меня умерла жена. Несколько лет назад она погибла в автомобильной катастрофе в Калифорнии, когда я был в экспедиции на гаити Я-то уж знаю, что тебе пришлось пережить. — Спасибо, Праймус. Он прошел вглубь комнаты. — Ты, я вижу, черепки сортируешь. Какие красивые. Пример того, как люди стремятся украсить даже самые обыденные предметы. — Да, ты прав. — Когда же он, наконец, уйдет? — Норе вдруг стало стыдно. Он ведь пришел из самых лучших побуждений. Но ей уже тошно от всех этих разговоров, соболезнований и сочувствий. «Извини, Нора», — осторожно начал Хорнби, — «но я должен тебя спросить. Ты своего мужа собираешься хоронить или кремировать?» Вопрос был столь неожиданный, что Нора на минуту потеряла дар речи. Конечно, рано или поздно что-то придется решать, но сейчас она к этому не готова. — Не знаю. — довольно резко ответила она. — Понимаю. Хорнби выглядел каким-то испуганным. Нора молча ждала, что последует дальше. — Я уже говорил, что был на Гаите. — Да. В Десалайнсе, где я жил, для бальзамирования тел вместо обычной смеси формалина с этиловым и метиловым спиртом иногда используют формалазин. Разговор приобретал какой-то фантасмагорический характер. — Формалазин, — повторила Нора. — Да, он гораздо более ядовитый и неудобен в применении, но они по ряду причин предпочитают именно его. Иногда даже увеличивают его токсичность, добавляя к нему крысиный яд. В некоторых особых случаях, при определенных видах смерти, они просят гробовщиков зашивать мертвецу рот. Чуть поколебавшись, Хорнби продолжал, и в таких случаях Умерших хоронят лицом вниз, ртом к земле и с длинным ножом в руках. И иногда им стреляют в сердце или пронзают его куском железа, чтобы... чтобы убить наверняка. Нора с изумлением уставилась на коротышку. Все знали, что он несколько эксцентричен и серьезно увлечен довольно-таки странными исследованиями. Но чтобы дойти до такого... «Как интересно!» — выдавила она из себя они там в де салансе придают большое значение погребению и соблюдают очень строгие правила хотя обходится это недешево правильные похороны могут стоить две три годовые зарплаты понимаю мне действительно очень жаль с этими словами хорнби развернул принесенную газету и положил ее на стол это был утренний номер уйдеа Нора посмотрела на заголовок. «Репортера «Таймс» убил зомби?» Хорнби постучал по заголовку толстым пальцем. «Я работал как раз в том районе, где практикуют вуду и обе а, а Нора с ужасом смотрела на заголовок, не в силах произнести ни слова. «Если ты решишь хоронить своего мужа в земле, запомни, что я тебе сказал. Появятся вопросы, я всегда к твоим услугам». И, грустно улыбнувшись на прощание, маленький хранитель исчез, оставив газету на столе.